Красное негреющее солнце перекатилось через небосвод. Тени гротескных конструкций удлинялись и сливались. Ветер перетаскивал песчаные кучи между металлическими пирамидами. Рохан сидел на крыше тяжелого вездехода и в подзорную трубу всматривался в фигуры Гролева и Хена, которые за пределами силового поля возились у основания черноватого пчелиного сота. Ремень, на котором висел лазер, натер шею,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 «Почему?» «Не знаю. Он все время передает сигнал немедленного возвращения и четыре раза эвэ». «Эвэ? Ох, как затекли мышцы!» «Значит, нужно спешить. Дай мне микрофон и зажги огни». Через десять минут все люди были уже в машинах. Рохан вел свою маленькую колонну с максимальной скоростью, какую позволяла гористая местность. Бланк, выполнявший сейчас обязанности радиста, подлому наушники... Рохан спустился вниз в металлическое нутро машины, пахнущее разогретым пластиком, и, сев под вентиляционную решетку, струя воздуха, из которой шевелила ему волосы, вслушивался в обмен сигналами между группой Галахера, работающей в западной пустыне, и непобедимым. Кажется, начиналась буря. С утра барометры показывали падение давления, но только сейчас из-за горизонта выползли темно-синие плоские тучи —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 «Вызваны медики», — сказал он застывшим в ожидании Балмину и «Какой-нибудь несчастный случай. Наверное, ничего серьезного. Впрочем, возможно, был обвал, кого-нибудь засыпало». Он знал, что люди Галлакера должны были заниматься раскопками в установленном предварительной разведкой пункте. Однако, честно говоря, он сам не верил в то, что случилось обычное происшествие, какие бывают во время работ.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 А Топорелли подъезжал на колесах второй прожектор. Сквозь шпалеры столпившихся машин шла группа людей, окруживших носилки, на которых кто-то лежал. Рохан растолкал стоявших впереди в тот момент, когда носилки поравнялись с ним, и остолбенел. В первый момент он подумал, что действительно произошел несчастный случай, но у человека